Глава шестая. Пришёл великий пост. Одноцветно затренькал глухой колокол, и его серые, печальные, скромно зовущие звуки не могли разорвать зимней тишины, ещё лежавшей над занесёнными полями. Робко выскакивали они из колокольне в густом глистово воздухе, падали вниз и умирали. И долго никто из людей не являлся на тихий, но всё более настойчивый, всё более требовательный зов маленькой церкви. К концу первой недели пришли две старухи, серые, мглистые, глухие, как сам воздух умирающей зимы. Долго шамкали беззубыми ртами и повторяли, бесконечно повторяли глухие, оборванные жалобы, не имевшие начала, не приходившие к концу. как будто и слёзы и слова тоже состарились на долгой службе и хотят покоя уже отпущены были их грехи а они не понимали этого и всё о чём-то просили глухие им глисты как обрывки тяжёлого сна за ними потянулся народ и много молодых горячих слёз много молодых слов заострённых и сверкающих врезалось в душу отца Василия Когда крестьянин Семен Мосягин трижды отбил земной поклон и осторожно шагая двинулся к попу, тот смотрел на него пристально и остро и стоял в позе, не подобающей месту, вытянув шею вперед, сложив руки на груди и пальцами одной пощипывая бороду. Мосягин подошел вплотную и изумился. Поп глядел на него и тихо смеялся, Роздувая ноздри, как лошадь. А я тебя давно поджидаю, сказал, усмехаясь поп. Зачем пришёл, Мосягин, исповедаться? быстро и охотно ответил Мосягин и дружелюбно оскалил белые зубы, такие ровные, как будто они были отрезаны по нитке. Что же, легче станет, когда исповедуешься, продолжал поп и усмехался весело и дружелюбно, как казалось Мосягину. И такой же улыбкой ответил он, известны легче. А правда, что ты лошадь продал, и овцу последнюю продал, и телегу заложил. Мосягин серьёзно и с неудовольствием взглянул на папа. Лицо его было бесстрастно, и глаза опущены, и оба молчали. Отец Василий медленно повернулся к налою и приказал: "Ну, сказывай грехи". Машегин откашлянулся, сделал служебное лицо и осторожно, грудью и головой подавшись к священнику, громким шёпотом заговорил.